Глава 29 девятая. Ева. Мне никто не делал таких подарков. Никто не уделял мне столько внимания и не заботился обо мне. И я никогда не чувствовала себя такой счастливой. Мы забираем невероятно красивое свадебное платье. Еще мне приносят обувь, украшенную камнями, возможно, даже драгоценными. Затем Влад ведет меня в магазин белья, где нагребает кучу понравившихся ему вещей, спросив только мой размер. А потом мы идем в магазин с обувью. Я всегда покупала все вещи через интернет. А в детстве мне все необходимое приносила мама, на что денег хватало. И вот теперь я впервые в настоящем торговом центре. Я теряюсь, но не боюсь. Рядом с Владом я чувствую себя спокойно. Посетителей почти нет. И все происходит настолько быстро, что я не успеваю начать волноваться. Наоборот, мне нравится и хочется задержаться но я поняла, что мы спешим. Поэтому, когда Влад заводит меня в последний магазин с одеждой и говорит брать всё, что мне понравится, я так и делаю. Что-то из выбранного мной он хмурясь откладывает. Некоторые вещи выбирает сам и всё это покупает, сказав, что дома разберёмся. Я не могу сдержать улыбки, глядя, как Влад с кучей пакетов в руках пытается ещё и прикрывать меня, словно телохранитель при исполнении или зверь, оберегающий свою собственность. Мне льстит такое его отношение. И хотя он сказал без эмоций, но как? Как ничего не чувствовать, когда он такой? Влад кладет пакеты в багажник. Садимся в автомобиль и едем дальше. Куда? Не знаю. Полагаю на наше бракосочетание. Бросаю на мужчину взгляды украдкой. Он очень красивый. А я ведь даже не знаю, сколько ему лет. Сейчас он выглядит на 25, а когда злится, то на все 30. Я не знаю, с какой фамилией проснусь завтра утром. Я ничего о нём не знаю. Но мне абсолютно на это наплевать. Рядом с ним я счастлива. Я чувствую себя в безопасности. У Влада звонит телефон. Я не успеваю увидеть, кто ему звонит, но замечаю, как заострились его черты, придавая лицу выражение хмурой задумчивости. Да, мы только что проснулись. Жди, соберёмся, позавтракаем и приедем. Не дави мне на психику. «Успеем». Влад обрывает звонок с явным раздражением. С кем разговаривал, спросить не решаюсь. А он не говорит. «Вижу, что злой, и не хочу раздражать его еще больше». Мы паркуемся у здания, и я понимаю, что это действительно ЗАГС. Влад вынимает два пакета с багажника и ведет меня внутрь. Там мы заходим в небольшое помещение. Кажется, это чей-то кабинет, где я переодеваюсь. Влад помогает мне». Расправляет волосы и цепляет фату. Выглядит очень сосредоточенным. Как бы я хотела знать, о чем он сейчас думает. Надеюсь, когда-нибудь придет время, и он начнет делиться со мной своими тревогами. Сама церемония простая и скромная. Но у меня все равно коленки дрожат. Я выхожу замуж. Я думала, что в моей жизни этого никогда не случится. А тут вдруг все и сразу. Я говорю «да». Он говорит «Да. Никаких сомнений и заминок. Я не слушаю слов регистратора. Я смотрю на Влада сквозь ткань фаты, пытаясь прочитать его эмоции. Но это всё равно, что читать закрытую книгу». Он поднимает фату и коротко целует меня. «Коротко, но я успеваю уловить эту жадность, жажду, желание большего, того, что должно оставаться за кадром. Нам возвращают паспорта. Влад их прячет во внутренний карман своего пиджака». Возвращаемся в помещение, где я переодевалась. Так хочется спросить кое-что, что начинаю, нервничая, кусать губы, застыв посреди комнаты. Смотрю на него растеряно. Мужчина. «Боже мой, мужчина замечает мое смятение». «Что случилось?» – спрашивает во мгновение ока, оказавшись рядом. «Я... Просто я тебе ничего не знаю. Даже фамилии своей теперь не знаю». Говорю, глядя на него снизу вверх и пересиливая потребность спрятать взгляд. Лёгкая улыбка касается его тонких и таких привлекательных губ. «Недейко, маленькая, ты теперь Ева Недейко, и ты теперь моя жена». Последнее предложение говорит с такой интонацией, словно сам только что осознал этот факт. «Спасибо». «За что?» – удивляется. «За всё», – отвечаю. «Разве не очевидно?» Он ничего не говорит, только снова становится слишком серьезным. Повернув меня к себе спиной, Влад расстегивает корсет, помогает мне снять платье, взяв пакет и достает оттуда одежду и протягивает ее мне. Там стретчевые джинсы, топ с глубоким декольте и короткая куртка, а еще кроссовки. Одеваюсь, идем к автомобилю и едем дальше. Хочется поскорее вернуться домой и, надеюсь, провести время вместе». Влад так ничего и не рассказал о себе, кроме фамилии, теперь общий. Ничего о нём не знаю. Останавливаемся на заправке. Уборная, ему кофе, мне чай. Выехав с заправки, останавливаемся в нескольких десятках метров на обочине. Влад выходит из автомобиля. Вижу, что его что-то мучает, но он молчит. Тоже выхожу из автомобиля. Мнусь у двери, не знаю, с какой стороны подойти и что сделать, чтобы помочь ему». Он оборачивается на меня, смотрит так, будто только что заметил, напрочь забыв о моём существовании. «Садись», — говорит. «Нужно поговорить». От его тона кожа покрывается ледяными мурашками. Нехорошее предчувствие застилает глаза пеленой мрака. Опять этот страх, будто сотни чужих холодных рук тянут меня куда-то в пропасть. Душат, сжимают горло и перекрывают доступ к кислороду. Убивают меня. «Сажусь. Он тоже». Сжимаюсь в напряженном ожидании. Несколько секунд Влад молчит, глядя в окно пустым взглядом, а потом говорит. «Пока что никто не должен знать, что мы поженились. Особенно Олег и твоя мама». «Но они сами сказали, что отдают меня. Замуж. А потом оказалось, что это ты». Срывается с губ в удивлении, А потом, спохватившись, добавляю. «Я никому не скажу, если так надо. Просто не понимаю, почему». Вздохнув, напряженно проводит ладонью по своему лицу. Смотрит в окно. «Они планировали это, но не сегодня, а через несколько дней. Есть кое-что, о чем я пока не могу тебе рассказать по некоторым причинам. Когда придет время, я все объясню. А пока тебе придется довериться мне». Он говорит все это как-то отстраненно, заставляя меня еще больше волноваться. Влад не договаривает, ничего не объясняет, и меня это пугает. «Я доверяю тебе. Но доверять легче хоть что-то, понимая, а не вот так. Ворчу. Как я не пытаюсь убрать эмоции, но не могу. Это сильнее меня». «А придется так. Просто запомни, никто не должен знать, что мы муж и жена. И я тебе доверяю, чтобы другие о тебе не говорили». Смотрит мне в глаза таким взглядом, что я бы в ад за ним сиганула, не то что доверилась. Мы едем домой, и я с удовольствием теперь называю это место своим домом, хоть пока только мысленно. Когда приезжаем, Влад говорит мне подождать в автомобиле. Расстраиваюсь, ведь получается, что мы поедем еще куда-то. Забрав пакеты с вещами, он заносит их в дом. Несколько минут мужчины нет. Возвращается уже переодетым в повседневную одежду. Джинсы, футболка, кожаная куртка и кроссовки. Ему идет этот образ брутального парня. И вместе с тем совершенно контрастирует с его напряженным внутренним состоянием, ощутимым физически. Мы снова куда-то едем. Через несколько минут меня охватывает новая волна тревоги. Ведь мы движемся в направлении дома моего отчима. Своим бывшим домом я это место назвать не могу потому что я всегда чувствовала себя там чужой. Он же не собирается вернуть меня туда. «А куда мы едем?» — решаюсь все же спросить. Несколько секунд Влад молчит, прежде чем ответить. «В твой бывший дом». «Это не мой дом». «Зачем?» — тревога нарастает, грозя перерасти в панику. «Встретиться с Олегом. Ты поедешь в больницу, как и планировалось».